Глава девятнадцатая. Вглубь горы. Не станут топтаться у входа, боятся, что ждет их внизу. Бесстрашно, привычной дорогой за хлеб свой насущный пойдут. Пятница, двадцать третье февраля, шесть тридцать. Хочу домой к маме. Где мамочка? Элла проснулась в одиночестве на диване в контрольном пункте. Но Штейнер бегом вернулся к ней, стоило ей открыть дверь в огромный ледяной холл. Он вернул её в тепло и достал остатки еды и термос со остывшим какао. "Мы, конечно, поедем домой к маме, если ты этого так хочешь". Он видел по её глазам, что она ему не верит. "Но как же тогда наша поездка за город? Мы же хотели повеселиться только ты и я. Но мы же не поехали за город". "А твоя правда. Но я собирался показать тебе, куда прибывают подарки из недр горы. Ну, там все живёт Юлиниса, а ты заснула. И мне жалко стало тебя будить. Элла пила какао и молча смотрела на него. Боже мой, думал он, что же мне делать? Мысли в его голове слились в непрерывное безумное перечисление. Весь город будет над ним смеяться. Его уволили, Туна хочет от него уйти, он больше никогда не увидит Эллу, а может его даже посадят. Боже мой, боже мой, боже. Ему бы сейчас хоть каплю спиртного, чтобы немного успокоить нервы, чтобы хоть на секунду вернуться мыслям. Но домой ехать нельзя, нельзя, и стрелки часов приближались к половине 7:00 утра. Накануне к крестьян отправился в тромся на небольшие зимние каникулы. Его квартира пустовала, а снегоход стоял неподалёку, в незапертой пристройке. Что если Стейнер одолжит его, оставит в пристройке собственную машину, а затем поедет с Эллой в загородную хижину Кристиана? То, что на мысе в Йоден. Сам он редко там бывает. Тогда он смог бы, как и задумывал изначально, сделать вид, что они с дочерью ездили за город. И сказать, что Загодя обговорил это с женой. Это означало бы, что она напрасно подняла на уши сотрудников администрации Красного Креста. Он почти смеялся от облегчения. Стейнер взял в лахапку эло, обхватил её одной рукой и крадучись вышел на платформу у навесной лестницы. Как раз в это время мимо централи проезжал автомобиль. К счастью, Стейнер успел заметить свет его фар и шмагнул обратно. Водитель никак не мог его увидеть. Машина не сбавляла скорости, поехала дальше в сторону резиденции губернатора. Он спустился вниз по лестнице, одной рукой держась за перекладины, а другой прижимая к себе дочь. На середине пути ему пришлось остановиться и неуклюже, зацепившись локтем за перекладину, натянуть перчатки. Голые ладони невыносимо сжег холодный металл. Элла сидела, не шелохнувшись, обхватив отца за шею, а не мевшая широко распахнутыми глазами. Дверь машины открылась с трудом, сиденья были ледяными. Стойно рассмотрелся, прежде чем сесть за руль. В столь ранний час машин на дорогу было мало, но почти все окна в резиденции губернатора горели, и стоянка не пустовала. Он развернулся и поехал по старой Burmull Lane в сторону от грузочной пристани, где на фоне обледенелого фьорда чернели угольные кучи. Затем повернул обратно в город по Stray Wayden. По дороге ему не встретилось ни одной машины. Проезжая мимо радиоуправления, он заметил свет в окнах и пару машин неподалёку, но на пути в квартиру Кристиана было уже слишком много и автомобилей, и пешеходов. Незаметно сменить средство передвижения ему вряд ли удалось бы. Нужно было срочно что-то придумать, но в голову, как назло, ничего не приходило. А остановить машину он не мог. У него буквально душа ушла в пятки, когда он проезжал мимо отеля Полёр. Но у белых субару в лонгерии хватало, по крайней мере, никто из старичных не сделал никаких попыток его остановить. Не зная, куда податься, Штейнер практически на автомате свернул на дорогу к седьмой шахте и покатился в глубь Адверталина. Перед ним распахнутый плоский пейзаж, где ледяной покров сливался со снежным. На заднем плане вдалике вставали горы. На обочине показалась пара оленей, но они двигались медленно и не представляли никакой опасности. Сначала его удивило, что машин на дороге было так мало. Но проехав в старую тёмную и обледенелую научную станцию, принадлежавшую когда-то тром сельской обсерватории по изучению северного сияния, он понял почему. Угольдобычу на седьмой шахте временно приостановили. Разумеется, всё дело в этом. Возможно, там остались только сторожа. Но на часах было ещё меньше 8, а значит, вели кшан, что в наземной части шахты вообще никого не будет. А куда мы сейчас едем, папа? послышался робкий голосок с пассажирского сидения. Погружённый в собственные мысли, Стейннер совершенно забыл про Элло. Его тут же охватил страх, но он попытался приободриться. Сейчас было важно сохранять спокойствие и действовать по задуманному плану. А план этот был хорош, всё ещё можно было вернуть А всё, как мы договорились, села, сказала она уверенным тоном. Едем на шахту, я тебе там всё покажу. Ну, тебе же интересно посмотреть, где работает папа, правда? А потом мы заедем обратно в город к дяде Кристиану и возьмём его снегоход, потому что папин сломался. А затем отправимся за город. Что-то больно сжалось у Элы в груди. Она пыталась подобрать нужные слова, чтобы заставить папу отвезти её домой. Ей ужасно хотелось к маме. Она чувствовала приближение чего-то тёмного, страшного. Сделав глубокий вздох, Элла спросила чуть дрожащим голосом: "А мы возьмём с собой конфеты? Как думаешь, нам встретится по пути белые мишки?" Она не хотела показывать отцу, что боится. Сама не знала почему, но понимала, нужно делать вид, что всё в порядке. Машину заносило на крутых поворотах серпантина, позади в долине мерцал огнями город. Стейнер успел привыкнуть к этой дороге, уже не трясся, как тогда, в первый рабочий день, когда Кристиан с Ларсом Увы решили над ним пошутить и отвезли в старую заброшенную шахту. Ему хотелось плакать от мысли, что он позволил этим двоим втянуть себя в их темные делишки. Наземное здание шахты лежало в тени горы, освещенное, но совершенно пустое. Огромные строения, придворявшие вход в шахту, пугали своей безлюдностью, как будто случилась какая-то катастрофа, и все разбежались, побросав снаряжение. Но громады вентиляции грохотала, как и прежде, всасывая свежий воздух и выводя на поверхность метан. Концентрация этого газа в 12-м штреке вплотную приблизилась к допустимой границе и угрожала взрывом. Лучше было держаться отсюда подальше. Стейнер припарковался позади контейнера, и Элла вылезла из машины. Она немного замешкалась, разыскивая своего мишку, и расплакалась, когда поняла, что забыла его на центральной канатной дороге. "Мы потом за ним заедем, не терпиливо сказал Стейнер. Сама понимаешь, никто твоего медведя не возьмёт. У него же написано Элла на лапке. Но Элла все равно плакала, Мишке страшно, он там совсем один в темноте, высоко над землей. Пока отец открывал пустой контейнер и завозил в него машину, она стояла чуть поодаль, в тени, маленькая фигурка в медвежьей шапочке на бекрень и не по размеру в большом комбинезоне. Они медленно зашли, держась за руки в ворота наземного здания. Стейнер поднял глаза и увидел, что свет в старушке не горит, на шахте не было ни души. Он мог спрятать тело где угодно. Они направлялись к раздевалке, когда Стэнна услышал какой-то звук. Гул, едва различимый на фоне шума вентиляции. Он скочил за ворота и побежал к краю парковки, откуда просматривалась вся дорога. И понял, что не ослышался. Свет фар какой-то машины неспешно полз вверх по серпантину. Он забежал обратно под крышу, схватил за руку дочь и зашагал так быстро, как только мог, чтобы не слишком напугать ребёнка. Анна и Лей так была уже напугана, она просто не хотела показывать это отцу. Главный штрих производил совсем другой впечатление, если идти по нему пешком. Все запахи воспринимались острее, между опорами по обеим сторонам тоннеля поблёскивала горная порода, а в одном месте со свода капала вода, собираясь в лужицу. Вода? Откуда бы ей здесь взяться? Но тут он вспомнил, что часть седьмой шахты лежит под толще огромного ледника. Внезапно он почти физически ощутил каждую тонну льда, давляющую над ними. А подо льдом еще и уголь с гранитом. Стейнер замер и прислушался. Хруст и треск. Конечно, он знал, что в шахте не бывает абсолютной тишины, но только сейчас до него дошло, что это хрустит и трещит под колоссальной тяжестью их такой маленький незначительный тоннель в глубине горы. И все толстяные бревна, подпирающие стены, все эти железные балки под сводами штрека и все страховочные распорки показались вдруг совершенно ненадежной защитой. Это был внезапный порыв. Стейнер практически на автомате свернул из главного штрека в перегороженный тесный тоннель старой шахты и сразу же успокоился. Тот, кто приехал на шахту, если и станет спускаться по землю, то сюда уж точно не пойдет, а машину его, спрятанную в пустом контейнере, они заметить не могли. — Да. Они с Элой вряд ли оставили какие-либо следы. Если бы только им времени хватило захватить налобный фонарик и полевые маски, а может, не помешала бы парочка самоспасателей, но до опасной концентрации метана, струившегося из недр горы в 12-м штреке, было еще далеко. К тому же вентиляция уже вторые сутки работала на полную мощность, так что вероятность взрыва в Штарой шахте была ничтожной. Столыстейно работам подумать, как он тут же, словно для острастки, больно ударился лбом о выступ порога. Туннель становился всё ниже. Папа, папа! Элла больше не могла сдержаться. Куда они идут? У неё зуб на зуб не попадал от страха. А ты же хотела посмотреть мастерскую Юли Ниса, там, где он готовит всем подарки, а его жена варит шоколад для всех деток, ну, что целый год хорошо себя вели. Голос его звучал фальшиво. Он сам понимал, что его выдумка звучит неправдоподобно, но еле так отчаянно нужно было во что-нибудь поверить, во что-то, что даст надежду на выход из подземелья. А потом поедем в Сакарат? Да, так и сделаем. Они целую вечность шли по тоннелю, спотыкаясь о камни и осколки угля, и идти становилось всё труднее. Они двигались на ощупь в слабом свете фонарика. Впереди была кромешная тьма, которая источала гуркий запах опасности. Неужели память его подвела, и старая покосившаяся временка находится ещё глубже? Но вот далеко в глубине тоннеля показались очертания своеобразного сараечка с полуразрушенной крышей, которая представляла собой прислонённые прямо к выступу горы доски. У стены стояла лопата с длинной рукояткой. Он уже знал, что на рукоятке с старинным затейливым шрифтом выжжено Отто, а они ООН, Кристиан и Ларсовы пытались в некотором роде сохранить эту старую бытовку в заброшенной шахте. Контрабанда и браконьерство — не единственное, что их связывало. Они бережно относились к предметам, которые находили во время коротких заездов в заброшенной штреке. «Ну вот, доченька, мы и пришли», — произнес Стейнер, и лицо малышки, казалось, немного просветлело. Внутри бутовки было темно, хоть глаз выколи. Он слепой подошёл вперёд к скамейке и нащупал свечку, которая по его воспоминаниям лежала там. Он зажёг её с помощью зажигалки, лежавшей в кармане куртки, лишь на долю секунды задумавшись о том, что это могло быть взрывоопасно, но ничего такого не случилось. Огонёк свечи потрещал немножко, прежде чем раздариться в полную силу, и вскоре ровное пламя свечи мягко осветило старые дощатые стены. У стены, примыкавшей к горе, стояла скамейка и грубо сколоченный стол. По концам стола стояло, стояло что-то наподобие стульев, сбитых из старых ящиков из-под взрывчатки, разумеется, пустых. Стейнер обшарил всю крохотную комнатушку и не нашёл ни динамита, ни детонаторов. Взрывчатку, найденную в тоннелях, они не трогали, но другие предметы старинные шахтёрские фонарики, каски, одну перчатку и парочку заржавелых кирок, они очистили и развесили в бытовке тень рассмотрелся. Ну вот, Элла, сама видишь. Оно Юлине совершенно нет дома. Только инструменты висят, всегда наготове. А наверно, он вернётся ближе к Рождеству. В тоннеле было значительно теплее, чем снаружи. Он снял с дочери комбинезон и положил его на скамейку. Как думаешь, ты сможешь посидеть здесь часок, пока папа съездит в город к дяде Кристиану и возьмёт снегоход. Одна нога здесь, другая там. Я уеду совсем ненадолго. Но Элла такой план привёл в ужас. А я не хочу сидеть здесь одна. Что если придёт шестой и заберёт меня? Ну не говори глупостей. Ты же у меня совсем большая девочка и ничего не боишься. Шестой за тобой не придёт. Он приходит только к шахтёрам, когда они копают уголь в забое, чтобы напугать их. А так вообще он добрый, этот шестой. Между прочим, это он присматривает за мастерскую Юли Ниса, пока тот на северном полюсе. Ну, что скажешь? импровизировал Стейнер. Впрочем, он сам понимал, что сказочница из него так себе. Поэтому он наделился, показывая, что обсуждать больше нечего. Элла сокрушенно посмотрела на отца, навзлёц на лицо её зарило улыбка. Гляди, папа, может, Чистой уже был здесь и оставил для нас угощение. Наверняка знал, что мы придём. Стейнер проследил за её взглядом и вздрогнул. Прямо посреди скамейки у противоположной стены. А лежала пачка печенья и пакетик с шоколадками. Кто-то недавно явно заходил в старую бытовку. Устейнара земля ушла из-под ног. Как это, кто это мог быть? Мысли путались, и на какой-то миг он испугался сильнее дочери. Но затем ему удалось собраться и отбросить глупые страхи. Верить в привидения и шахтерские байки было не досуг. «Ты должна быть храброй девочкой и позволить папе отлучиться. Можешь скушать столько сладостей, сколько захочешь». Только гляди, не объешься. Я вернусь через полчаса. Вот, возьми мои часы, когда длинная стрелка будет на 12, а короткая на 5, я уже буду здесь. Тогда можешь начинать прислушиваться. Ты же услышишь мои шаги раньше, чем увидишь меня, верно? Ага, ещё я оставлю тебе одну свечечку. Пусть лежит рядом с той, что горит. Если первая догорит, досюда. Он показал на нижнюю часть свечки, которую он поставил в старую коробку проделав в той дыру. Просто возьми новую свечечку и засунь в дыру. Когда старый потухнет. Элла глубоко вздохнула, губы её дрожали. А папа, а может я поеду с тобой? Не глупи, дочка, без тебя я вернусь гораздо быстрее. Просто посиди здесь и подожди немного, и добавил, будто хотел давно сказать, но всё забывал. А папа тебя очень любит. Ты же это знаешь, правда? Я никогда больше не оставлю тебя здесь одну. Он быстро скрылся за дверью и закрыл её за собой. Элла сжалась клубочком на скамейке в дальнем углу комнаты между пыльными досками и каменной стеной тоннеля. Она крылась головой своим комбинезоном. Шаги отца звучали все глуши. Наконец, она осталась совсем одна. Стейнер планировал, конечно, обернуться как можно скорее, но в наземной части у подножья лестницы, что вела к старушке, стояли люди. Казалось, он целую вечность проторчал на холоде, дожидаясь, пока они уйдут. Эти двое, судя по всему, никуда не спешили, но вот, наконец, они все же скрылись в дверях раздевалки. Он бросился через парковку к контейнеру, открыл машину, снял ее с ручника и вытолкал наружу. Закрыл дверь контейнера и сел за руль. Повернув ключ зажигания, он выжил с цепления и медленно покатился вниз под горку. Двигатель он включил, только отъехав достаточно далеко от шахты, и снова никто его не заметил. Вот этот раз Штайнер решил рискнуть и поехал напрямую к дому Кристиана. У него просто не было времени прятаться. Снегоход его приятеля стоял рядом с пристройкой. Штайнер вылез из машины и подошёл к гаражу. Ворота были на замке. Он вургался сквозь зубы, к кожцу дочатвернулся от него. Ну, хоть ключ зажигания остался в снегоходе. Должно быть, Кристиан забыл его вынуть. Впрочем, снегоходы в Лонгере крали довольно редко, обнаружить вора не составляло никакого труда. Стейнер огляделся по сторонам, ни машин, ни людей. А на куда деть Subaru, если гараж закрыт? "Соберись", сказал он вполголоса самому себе. "У тебя всё получится, цель уже близка". Самовнушение, кажется, сработало, потому что внезапно Стейнера озарило: на парковке у кафе "Горняк" всегда тесно, он не припомнит, чтобы она хоть раз пустовала. Вон там он и оставит свою машину. Стейнер обогнул парковку, остановился и стал присматриваться, не выключая двигатель. Времени для раздумий особо не было, к тому же он дрожал от холода. Самым удачным для парковки казалось место у спортивного магазина, там он привлёк бы меньше всего внимания, но Штейнер всё же предпочёл припарковаться рядом с одинокой машиной у кафе Горняк. Посетители кафе вряд ли могли увидеть его в темноте, царившей за окнами. Оттуда он мог быстро спуститься к дороге, пролегавшей вдоль берега, и добраться обходным путём к дому Кристиана, чтобы забрать снегоход. Штайнер остановился по соседству с тёмно-синим универсалом. Он зажёг сигарету, которую уже полчаса держал во рту, сделал несколько глубоких затяжек и огляделся. Никого вокруг. Он вылез из машины, захлопнул дверь, пожалуй, громче, чем следовало, и наступил в лужу. Вода? Удивился он в такую стужу? Она тут он понял и узнал запах. Но было уже поздно. Далеща курок, описав небольшую пылающую дугу, приземлился прямо в лужу